Глава 16. То, что произошло несколько минут назад, просто не укладывалось в голове. Неужели Лой нарушил клятву, и Сиери уже знает, что я девушка? Но тогда бы он точно не стал откладывать разговор в долгий ящик. Или все-таки стал? Кто же сможет полностью понять того, у кого за плечами больше тысячелетия? С одной стороны, мне нравилось, что советник старался не давить. С другой, мне не нравилось ему врать. Но, как это часто бывает, одна ложь порождает другую. И чтобы распутать этот клубок, надо найти край. В моей ситуации край – печать. Пока я от нее не избавлюсь, нити так и будут замотаны. Я смотрела на карманные часы, которые лежали на моей ладони, и не понимала, как такая безделушка вмещает настолько чудовищную силу, что способна сметать целые города и горы с лица земли. И зачем она понадобилась Инквизитору? Хочет с ее помощью тоже обрести бессмертие и абсолютное могущество? Или все намного прозаичнее и дело в обычной ненависти, которую Реджин испытывает к Сиере. Знать бы еще, какая кошка между ними пробежала. Все внутри восставало против того, чтобы отдать инквизитору артефакт. Но я пыталась убеждать себя, что королевский советник и без часов самый сильный маг в верхнем мире. И Реджин, даже обретя артефакт, не станет для него угрозой. А Шерри – обычный человек, у которого просто нет шансов самостоятельно выбраться из жерновов Инквизиции. Если я не помогу брату, то никогда не смогу себя простить. А вот простит ли сиери мое предательство? Скорее всего, нет. Впрочем, я сомневалась, что хочу его прощения, ведь совсем не понимала, что для него значу. Иногда мне казалось, что я ему дорога, а иногда, что он меня ненавидит и пытается использовать в своих целях. А еще душу терзала мысль, что он убийца моей родной матери. И хоть я ее совсем не знала, а факт все равно оставался фактом. Я вернулась в свою комнату в растрепанных чувствах. Губы все еще горели от поцелуя советника, о котором я еще не скоро забуду. Стараясь избавиться от печальных мыслей, я решила сосредоточить все свое внимание на снятии печати. Наверное, Мина уже успела изучить рукопись вдоль и поперек. Оставалось надеяться, что во время ритуала проблем не возникнет. Тогда мне не придется предавать Сиере. Я рискну и расскажу ему правду. Возможно, он поможет освободить Шери. а больше мне ничего и не надо». Притворив дверь, я сразу направилась к прикроватной тумбочке, где среди вороха рукописей обнаружилась тыквочка. «А, явилась!» – прорези глаз открылись, освещая коморку зеленым светом. «И где тебя предки носили? Столько времени не было! Я вся уже извелась, думая, что случилось!» «И правильно думала!» Я рассказала мине о погроме в лавке, о проданном инквизитором доме. Просто больше грешить было не на кого, и о краже часов. Умолчала лишь о поцелуе, даже не знаю почему. Просто не хотелось сейчас обсуждать свои чувства к советнику. Ничего, совсем справимся. Главное избавиться от печати, а там видно будет. Выслушав новости, вздохнула тыквочка. Правильно, что не растерялась и умыкнула часы. Может, другого способа и не представилось бы уже. Кто его знает, как ритуал обернется? Рунная магия слишком сложная, поэтому почти полностью ушла в небытие. Одна неверная черточка и все на смарку. Повезет еще, если отделаешься одной неудачей. Может, придется отдать инквизитору часы, чтобы освободить Шерри. «То есть?» – нахмурилась я. «А поподробнее о неудачах можно?» «Всякая бывала девонька», – отвела взгляд Мина. «Но нам-то деваться некуда. Придется рискнуть». «Это да, рискнуть придется. Другого выхода нет и вряд ли появится». «Собирайся», – тем временем продолжила тыквочка. «Советник может обнаружить исчезновение часов в любую минуту и вернуться». «Надо найти какое-нибудь безлюдное место для ритуала». «Кладбище?» – подняла одну бровь я. «Да, можно и там». «Собралась?» – окинула меня Мина внимательным взглядом. Казалось, она хочет о чем-то спросить, но не решается. «Теперь главное не наткнуться на Лоя. Тень слишком сообразительный, и ему ничего не стоит за нами проследить». Мы незамеченными покинули дом советника и направились к кладбищу. Всю дорогу я молилась предкам, чтобы ничего не помешало нам с Миной провести ритуал. Но путь был не близким, а свободные экипажи, как назло, не попадались. И, если честно, я боялась, что Тагар Сиери быстро обнаружит пропажу, потому все чаще озиралась». Наконец мы вышли на городскую площадь. Сегодня, как никогда, здесь было шумно и многолюдно. Наверное, что-то намечается, подумала я и услышала до боли знакомый голос. Голос человека, которого просто не могло здесь быть.